Когда-то не царь царевич, не король Королевич, не волшебник и не знахарь а просто пахой, простой мужичок по прозвищу бурачок. А смекалкой превосходил бурачок всех царей на свете перехитрить мог любого мудреца. Дошли вести о хитром бурачке до одного пана, решил он. перехитрить бурачка. "Куда, говорит, ему, простому мужику, со мною тягаться? Известно, что моих советов сам король слушается". Велел пан слугам съездить за бурачком и привести его в свой замок. Поехали слуги и к вечеру возвратились с мужичком бурачком. Не откладывая на завтра, Решил пан сразу загадать Бурачку загадку. Когда Бурачка привели, Вся семья пана сидела за столом. Бурачок отвесил им поклон И стоит ждет, что же дальше будет. — Ну как поживаешь? — начал с усмешкой пан. — Поговаривают, что ты очень ловок. Любое дело устроить можешь, Любую загадку разгадать умеешь. Посмотрим, на что ты способен. Видишь на столе жареный гусь? Ты должен разделить его между нами. Между мной, моей женой, Двумя сыновьями и двумя дочерьми. Разделишь? Почет тебе и слава! Спать будешь в лучшей комнате замка. Не сумеешь разделить? Пошлю тебя спать на конюшню. Ну что такая пустяковая задача Бурачку? Недолго думая, взял он нож и стал резать гуся, приговаривая. Ты, уважаемый пан, ему дому голова, получай по праву голову. Без шеи голова обойтись не может, так и ты, пан, не можешь обойтись без своей жены, она тебе верная поддержка и опора, поэтому вы, дорогая пани, должны получить шею. Вы, два паночка, скоро поспешите из родительского дома на белый свет. Значит, нужно вам дать ноги, чтобы скорее бегать. А вы, прекрасные паночки, скоро вылетите из родного гнезда замуж выйдете. Чтоб легче лететь было, вот вам. По крылышку, по гусиному. Вот все и разделено. Мне же, простому мужику, И остатки сгодятся. Пан от удивления Еле слово вымолвить смог. Ну и лог. Только и сказал. Бурачок же взял гуся и пошел искать лучшую комнату в замке. Забрался он в спальню пана и проспал там до самого утра. Только утром рано будет его. Говорят, что его требует сам пан. А пан всю ночь не спал, думал, «Какую бы загадку загадать Бурачку, чтобы он ее не отгадал!» Опять привели Бурачка в зал, где собралась вся семья. Видит он, пан сидит хмурый, сердитый. Но Бурачок сделал вид, что он этого не замечает, и приветливо сказал. «Доброе утро, пан! Как спалось? Что так рано встали?» Но пан его прервал и говорит. — Вижу, хитер ты, но я тебя хитрее. Вот тебе новая загадка. Отгадаешь, поедешь домой в карете? Нет, придется пешком тебе плестись. Вот тут на столе лежит пять цыплят. Ну-ка раздели их поровну между нами шестью. Мной. женой и четырьмя детьми. Но цыплят не смей резать, они должны остаться целыми. Сказал так и усмехнулся. Трудная задача. Ну что ж, говорит Бурачок, это сделать можно. Но ведь я еще не завтракал, так разреши мне, пан, выделить и себе долю. «Хорошо!» — сказал пан. «Пять цыплят между семью еще труднее делить!» Тогда мужичок-бурачок принялся за дележ, приговаривая. «Вы, паны-пани, муж и жена, вас двое! Вот вам один цыпленок, теперь вас будет трое!» Два брата, две сестры тоже должны получить по цыплёнку на двоих. Остался я один. Кладу себе слева одного цыпленка, справа одного цыпленка. А вот нас тоже трое. Все разделено поровну. Здесь трое, «Здесь трое, здесь трое, и здесь трое!» Сказал это Бурачок, забрал себе двух цыплят и пошел во двор требовать карету. Пришлось пану отправить Бурачка домой в карете. Едет Бурачок, ест цыплят и улыбается. Народ тоже смеется». Куда там глупому пану С нашим мужичком Бурачком Умом тягаться?